«Девушка, как вас зовут?» или «Женщина, сюда нельзя!» Вам не кажется, что в русском языке вместе с разделением на сословие мы утратили адекватное обращение? Большевики сразу это поняли и предложили на первый взгляд бесполое, но очень ёмкое и демократичное слово «товарищ». Оно не предполагает фамильярности. В нём есть дистанция и, следовательно, уважение. «Товарищ Свиридова!» «А что?» Я не против. С Советским Союзом товарищ был ликвидирован, а вместе с ним дружба братских народов и уважение к рабочему человеку. Я поначалу, естественно, возрадовалась. То, что оставалось в обращении, меня вполне устраивало. «Девушка» — очень красивое и ласковое слово, которое несёт в себе элемент флирта. «Девушка» — это всегда сексуальный объект. Слово «юноша» имеет слегка покровительственную окраску с элементом «стёба». Его, наверное, сейчас употребляют профессора по отношению к нерадивым студентам. Молодой человек — совсем другое дело. Во-первых, человек, во-вторых, молодой. Тут всё должно нравиться. Но вот дальше начинается ад. Женщина. Я воспринимаю такое обращение, как удар хлыстом. В обращении нет ни уважения, женщина — это тоже человек, ни ласки, ни дистанции, никакого флирта в помине. И его уже не будет никогда. Не надейся. Ты просто существо с двумя сиськами, которое мешает. Кому-то или чему-то, или что-то хочет упорно доказать, или просто бесит. Ни разу я не слышала обращение женщина в положительном ключе. Женщина, ваши документы. Ну, с охранниками все понятно, тяжелое наследие тюремного прошлого. Женщина, я стояла перед вами. Это может сказать замученная жизнь домохозяйка. Странное все-таки слово. Вложить в него любовь способны только художники и поэты. Все остальные вкладывают только понятие пола и, увы, возраст. А разве это главное, когда ты хочешь к кому-либо обратиться? «Женщина, сюда нельзя!» Мысленно досчитав до десяти, я все равно не утратила желание вцепиться в кады к молодому полицейскому, который стоял уж такетненько перед выходом из ГУМа, перекрыв проход Красной площади. «Я вам не женщина!» Чуть не сказала я, но, ощутив комизм ситуации, промолчал. А кто ему? Действительно. Особь женского пола. Хотя на девушку я бы, наверное, среагировал не совсем так. Но он годится мне в сыновья. Ну и что? И женщина, и нельзя. Многовато. Обращение «мужчина» такое же противное. Нет в нём никакого пиетета. А он ведь должен быть. Мы должны с уважением обращаться к людям. Мне так кажется. Госпожа и господин прижились только в переписке и при обращении к иностранцам, которым у нас генетически развито подобострастие. Мы не чувствуем себя господами, и поэтому не можем делегировать эту роль другому. Я пока не знаю, что предложить взамен. У меня получается обращаться к людям только «извините, пожалуйста», но это крайне неудобно, если объект находится на расстоянии и не видит, что обращается именно к нему. Мне очень нравится южная манера называть всех женщин девочки независимо от возраста. Заходишь в магазин. Девочки, сметану когда привезли? Сегодня. Берите, свежая. Отвечают потрёпанные годами, расплывшиеся, уставшие от жизни девочки. Но на какую-то секунду ты видишь в их лицах тех малышек, которые играли в резиночку на школьном дворе. Давайте внедрим девочек. Ну, или вернём товарища. Он был славный малый. Ну вот, высказалась наконец. Спасибо, товарищи.